Однажды Лилек и Женька отправились в театр и встретили там Братееву со своим соколом. Поздоровались. Литка глядела при наряженного Лилька, усмехнулась. В ее ухмылке было много граней, и все эти грани процарапали Женькино сердце. Женька весь спектакль просидел бледный и подавленный, молчал всю дорогу домой. А Лилька и вовсе тошнила. Она была беременна и на третьем месяце. Беременность протекала тяжело. Токсикоз мутил от запахов. Ей казалось, что от Женьки пахнет мочёным горохом. Она постоянно отворачивалась, чтобы не попасть в струю его дыхания. В этот же период поднялась неприязнь к Достоевскому: эпилептик, больной и нервный. Волосы вечно гладкие, блестящие, будто намазаны подсолнечным маслом. Непонятно, что в нём нашла Полинария Суслова. Чехов совсем другое дело. Чехов, как Иисус, учил, терпел, был распят туберкулёзом, его не понимали современники, критика упрекала за мелкотемия. Но Иисус Христос никогда не улыбался. Мрачный был парень. А Антон Чехов шутил, и его юмор был тонкий, мягкий, еле слышный, погруженный глубоко, но слышный для посвященных. Для тех, кто с ним на одной волне. Неприятие Достоевского явилось началом неприятия Женьки. Женькина мамаша не советовала рожать, приводила убедительные аргументы. Лилек послушалась и сделала аборт, хотя все сроки прошли. Почему Лелёк послушалась? Где была её голова? В молодости не хватает опыта, требуется совет старших. Совет был дан неправильный. Вопрос. А где были родители Лелька? В другом городе, маленьком и провинциальном. Лельку казалось тогда, что её родители тоже маленькие и провинциальные, ничего не понимают. И ещё одна причина. Гордость – знак скорпиона. Чтобы не унизиться, готова укусить сама себя. Так оно и вышло. Лилек ужалила сама себя. Ребенок мог бы развернуть всю ситуацию на 180 градусов. Женькина мамаша непременно бы влюбилась во внука или внучку и из чайника ненависти превратилась бы в чайник любви. Этот новый человек всех бы объединил, включая кошку. И настала бы всеобщая гармония, когда все нужны всем. А так никто не нужен никому. Женька стал реагировать на кокетство чужих женщин. У него стали формироваться левые романы в присутствии Лилька. Лилёк боролась за своё счастье как могла, купила шляпку. Лильку шли маленькие беретики, а эта шляпка только подчеркнула её внешнюю несостоятельность. Ну как? Я осмотрительно спросила Лёлёк. Женька ничего не сказал, усмехнулся как братеево. Это было прямое предательство. Сработал скорпион. Лёлёк взяла книжку, кошку и ушла. Куда? А никуда. Сначала к подруге, потом сняла комнату, а потом Об этом потом следует поговорить подробнее. Потом Лёлёк обратилась к юристу и отсудила у Женьки с мамашей площадь. Им пришлось разменивать свою квартиру на меньшую плюс комната. Вот так. Это был ее ответ. Из жертвы Лелек превратилась в народного мстителя, и весь суд был на ее стороне. Скорпион жалил не себя, а врага. Лелек мстила за поруганную веру, надежду и любовь. Когда женщина мстит, Здравый смысл умолкает. Самое правильное, что может сделать мужчина это уносить ноги, не раздумывая. Женька Чижик не ожидал такого развития событий. Он считал, что всё зависит от него и даже пытался помириться, но Лилёк уже спала с юристом Лёней Блохиным в той самой комнате, которую они вместе отсудили. Лилёк пошла на эту связь Женьке назло. А Леня просто подчинился. Потом он втянулся в лелька, как в черный кофе. Вроде невкусно, но если привыкнешь, ничем не заменишь. Малая наркомания. Лелек взяла своего юриста нагло, как Братеева. И оказалось, что Леня этому очень рад. Лелек сообразила, что мужчины на самом деле слабый пол. И бывают довольны, когда женщины проявляют инициативу И сами всё решают.